Брянск, село Крутов. Спал он прямо в машине, откинув сиденье, привычно заставив организм работать в режиме куриной дрёмы. Машину же поставил рядом с городским УВД. Знаю, что если даже об угоне Нивы хозяин сообщит в ГАИ, искать машину возле милиции не станут. Ровно в пять сорок пять утра внутренний будильник разбудил Крутова, и он сразу вспомнил, где находится и как сюда попал. Бросил взгляд на часы. Спал он всего два часа пятнадцать минут, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы тело отдохнуло и включилось в привычный ритм жизни. В былые времена иногда приходилось не спать по трое суток подряд, и ничего организм выдерживал. Ну что, Жора, ты собрался? Вслух проговорил Крутов, доставая флакон с Ярофеевичем, сделал глоток, прислушиваясь к ощущениям, он не верил, что Мокшин последует совету, соберет своих лакеев и поедет вручать жену. Однако упускать такой шанс не следовало. Руководство лаборатории, если не отпустит Лизу, то не решится пойти на крайние меры. Появление мокшины в зоне давало Крутову небольшой запас времени на подготовку к операции, поэтому мэра надо было уговорить, дожать, заставить действовать. Глаток керафеяча прокатился по пищеводу огненным клубочком, сорвался куда-то вниз, в пропасть манипура чакры, и мир вокруг волшебно преобразился. Но если раньше Егор просто прислушивался к своему состоянию, теряя и в смен ощущений и видений, то теперь почти сознательно управлял процессом изменения мировосприятия, ощущая окрыляющий душу восторг и многократный подъём сил. Случись непредвиденное, подойди, например, к машине к кому-нибудь посторонний или милиционер, Егор не смог бы даже вылезти из кабины, так плотно напор внутренней энергии раздул его эфирное тело до размеров нивы. А затем внешняя эфирная оболочка тела Крутова вышла за пределы машины и ушла в космос, обнимая всю Землю. Процесс подключения к Астралу длился несколько минут и завершился неожиданно падением с огромной высоты в собственное тело. Технологии плавного возвращения в реальность Крутов ещё не владел. Некоторое время отдыхала, глушонный падением приходил в себя, анализировал поступившую информацию и вдруг понял, что кроме телесных ощущений получил и предупреждение. К мокшину идти было нельзя. Полковника ждал там неприятный сюрприз. "Спасибо", пробормотал Крутов неизвестно кому. "Я приму меры". Через 5 минут он медленно проехал по проспекту Машиностроителей, мимо дома Мокшина, оценив обстановку, и свернул в арку соседнего дома, образующего с многоэтажкой мэра букву Г. Остановил не его за рядом гаражей ракушек, заглушил мотор. Интуиция, усиленная Ерофеевичем, не обманула. В квартире Георгия Владиславовича Круто во, наверняка, ждала засада, но организовывали ее не профессионалы спецслужб. Так грязно они бы не сработали. Во-первых, у подвеса стоял мощный чероки с затемненными стеклами, внутри которого сидели люди. Стекла машины были подняты, и хотя утро только наступило, часы показывали шесть с минутами. Температура воздуха уже близилась к двадцати градусам. а сидеть летом в духоте никто просто не стал бы во-вторых чуть дальше на изкосок через дорогу стоял ещё один автомобиль с пассажирами двухсотый бмв и тоже с поднятыми стёклами в-третьих у закрытого по причине раннего утра киоска рос печати курили двое молодых людей в стандартной униформе крутых Строгие костюмы вишнёвого цвета, белые рубашки, клетчатые галстуки, лакированные штиблеты. Они делали вид, что ждут открытия киоска. Ай-ай-ай, Георгий Владиславович покачал головой крутов, с разочарованием расставаясь с мечтой заставить Мокшина ехать в Жуковку, решил подсуетиться, захватить беглого полковника, реабилитировать себя в глазах большого начальства. Ну-ну, попытаюсь я деляга, сатана тебе в помощь. Круто включил двигатель, дал задний ход, собираясь выбираться со двора и ехать в сельцо, встречать десант Витезя. Как внезапно созрело другое решение. А вот те шиши! Подумал он с веселой злостью, чувствуя небывалый душевный подъем. Я вам сейчас устрою цирк с засадой, покажу сольный эквилебр и один Витезь в поле воин. Телефон Мокшина отозвался на втором гудке. Звонка круто ждали. Я слушаю. Доброе утро, Жора, бодро сказал Егор. Ты готов? Давно, быстро сказал Мокшин. Ты где? На Москву через Дисну, подъеду через полчаса на чёрной Волге. Учти, времени у нас нет. Будь готов сразу отправиться в путь. Хорошо, хорошо, буду. Забеги ко мне на минутку, кофе попьём и поедем. Крутов дал отбой, улыбнулся и выгнал Неву со двора. Подъезжая к дому Мокшина, он ещё раз убедился, что стерегли его не опытные специалисты перехвата местного отдела ФСБ или АМОНа, а орлы мэра, привыкшие чувствовать себя хозяевами жизни. Интересно было наблюдать, как они суетились, переговаривались по сотовым телефонам, бегали взад и вперёд из машины в машину, утрясали планы, ожидая приезда чёрной Волги. Они были на сто процентов уверены, что у них впереди еще целых полчаса до прибытия жертвы, и не скрывали своих хлопот. На Ниву Крутого никто из них внимания не обратил. Егор остановился в метре от жиба-чероки, спокойно вышел из машины без оружия, лишь за поясом под рубашкой торчал Федотовский дентейр и направился к подъезду. и ни один из мокшенских особิстов не остановил его не поинтересовался куда направляется молодой мужик в серой рубахе и джинсах изрядный измазанных травой на постой охраняющем подъезд дежурил уже другой милиционер не тот кого крутов уговорил ночью пропустить его в дом оглянувшись назад и делая вид что заканчивает разговор с теми кто оставался на улице крутов сказал и пусть проверит нет ли кого в подвале подошёл к окошку стеклянной будки поста, предъявил удостоверение. "Полковник Егоров, открывайте". Происшествие с напарником никак не научило его сменщика. Он с готовностью нажал кнопку на пульте, открывающую дверь дистанционно, и Егор спокойно вошёл, бросив на ходу: "Никого без моего разрешения не впускать, даже охранников Георгия Владиславовича". А что случилось, товарищ полковник, пискнул в догонку чудушный парень в серо-голубой форме. Через полчаса сюда приедет губернатор. Оставив озадаченного стража девери, мы летим от ожидания визита столь важной персоны. Круто вшумно разговаривая сам с собой, поднялся по лестнице на пятый этаж, боковым зрением отметив встрепенувшихся телохранителей Мокшина. Оба торчали за стеклянной дверью в перегородке коридорчика, куда выходили двери трёх квартир, в том числе и мэра, и держались нервно. Оба были Егору знакомы. Широкомордовый с бычьей шеей и сонным взглядом звали Станиславом, второй охранял квартиру шефа в его отсутствие, когда Крутов заявился к Мокшину в поисках Елизаветы. Оглядевшись на лестничные площадки пятого этажа, Егор заметил батарею пустых пивных бутылок возле трубы мусоропровода, прикинул открывающиеся возможности и быстро скатил вниз по ступенькам две бутылки. Приём сработал. Услышав звонкое щёлканье бутылок по лестнице, охранники Георгия Владиславовича не утерпели и открыли дверь, чтобы проверить, что гремит. В то же мгновение Крутов в два прыжка преодолел оба пролёта лестницы и с ходу влепил первому выглянувшему Станиславу двойной потряс: ногой в колено и кулаком в челюсть. Его напарник сумел вытащить из-под мышечной кобуры пистолет, но выстрелить не успел. Ребро левой ладони Крутова нашло его запястье, выбивая оружие, а костяшки, сжатые в копыта кабана правой руки, коснулись шеи над ключицей. Шум от падения двух тел получился изрядный, и Егор метнулся в коридор к металлической двери квартиры Мокшина, чувствуя за ней шевеление многих людей. Там явно услышали шум и решили выяснить, в чём дело. Появления Крутова они ещё не ждали, так же уверенные в том, что он подъедет, как обещал, через полчаса. Дверь приоткрылась, высунулась чья-то коротко стриженная круглая голова, Крутов мгновенно втолкнул детинушку в прихожую, к обытом кабана вбил кодык парня в горло, будет жить, это не смертельно, хотя и больно. И тут же в прыжке, распластавшись в воздухе, достал ногой ошалевшего от неожиданности второго охранника, добавил для верности удар локтём в ухо, отобрал у того и другого пистолет и с глушителем, нож, два электрошокера, подобрал стоявший в углу автомат и шагнул в гостиную, откуда доносились голоса разговаривающих мужчин. Собеседников было трое. Хозяин квартиры Георгий Мокшин, одетый в белый летний бизнес-костюм, слегка возбуждённый, уверенный в себе и красивый, как новенькая 100 рублёвая купюра, незнакомый седоватый мужчина в летней форме полковника милиции, И молодой кавказец, с шапкой блестящих чёрных волос, черноглазый, черноусый, гибкий и ощутимо сильный. Именно он был самым опасным из всех троих, потому что среагировал молниеносно, как только Крутов вошёл, выхватил пистолет и держа его двумя руками направил гостю в лоб. Его остановился, держа кавказца под дулом автомата, сказал: раздвинув губы в иронической усмешке. Хочешь посоревноваться, кто выстрелит первым? Мокшин, враз потеряв лоск и блеск, перевёл взгляд с крутого на своего приятеля и обратно, нервно облизнул губы и выдавил: "Спокойно, господа. Рамазан, осторожно. Давайте поговорим без надрыва". Черноусы Рамазан продолжал сжимать пистолет абсолютно твердыми, ни разу не дрогнувшими руками, и Егор уже решил, было стрелять, до считав до десяти, следя за пальцем противника на курке, и в это время заговорил милиционерский начальник: «Опустите оружие, Рамазан». Кавказец, чеченец, мггуш помедлил, опустил пистолет, круто нул его на пальце, собираясь засунуть за пазуху, но круто повел стволом автомата, и черноусый. Профессионал, черт, пабери, бросил оружие на стол. Вы Крутов, продолжал полковник тем же напористым тоном, в глубине которого пряталась почти незаметная неуверенность. Положите автомат. Дом окружен. Я знаю. Егор встал спиной к стене, сдвинул ремень второго автомата таким образом, чтобы он смотрел в прихожую, оглядел всех троих. Спасибо за торжественную встречу, господа, но мы ведь так не договаривались, Жора. Оторопевший Мокшин снова облезнул губы, не зная, как оправдываться и злясь на себя за это. А я думал, теперь я вижу, о чем ты думал. Стандартные мысли для такого деятеля, как ты. Забирай свою вшивую команду и езжай. Куда мы договаривались? Жива. Вы не понимаете, что происходит. Попытался было перехватить инициативу милиционера. Вы арестованы. Сдайте оружие. И Крутов выстрелил. Пистолет был с глушителем. Красивая мощная девятимиллиметровая беретта. И звук выстрела напоминал хлопок в ладоши. Пуля разнесла стоящий на столе стакан в дребезги. Полковник милиции вздрогнул и осекся. Вздрогнул и Мокшин, отшатываясь и бледнее. Никак не проигрывал на выстрел Кавказец Рамазан, лишь в глазах его мигнул нехороший огонек. Иди, сказал Крутов, твои гости пока побудут моими заложниками. В Жуковке я тебя догоню, и не надейся на помощь легионера Дубневича, они тебя первого пустят в расход за разглашение тайны. Мокшан в растерянности встал, глядя то на Егора, то на своего милицейского приятеля, на помощь которого рассчитывал и Крутов, выстрелил ещё раз, сбивая на пол пистолет Рамазана, но ну. Георгий Владиславович опустил плечи и поплёлся к двери, опасливо обходя страшного гостя, и как только он закрыл собой Кавказца, тот, как сжатая пружина, рванулся вперёд, толкая Мокшана на Крутова. Этот парень был мастером рукопашного боя, равного которому Егор ещё не встречал. Достаточно сказать, что он не сделал ни одной ошибки и не колебался ни секунды, если надо было пожертвовать другим человеком или пустить в ход оружие. Единственное, чего он не учёл, Так это подготовки противника и не владел в должной мере трансовым изменённым сознанием, позволяющим человеку реагировать на опасность практически мгновенно и двигаться быстрее, чем любой другой человек. Поэтому их бой длился недолго и разбился как бы на три этапа, время описания которых намного превзошло бы время самого боя. Этап первый. Рамазан воспользовался возникшим обстоятельством и под прикрытием Мокшина, к которому не питал никаких симпатий, толкнув его в спину, атаковал Крутова. Егор мог бы ответить очередью из автомата, что, наверное, и сделал бы в другое время и в другой обстановке, например, во время операции по обезвреживанию террористов или бандитов, но Георг и милиционера в погонах, полковника убивать не хотел и стрелять не стал. Только увернулся от тела и сбросил с правого плеча ремень автомата, и тот же летящий след за мирам как снаряд Кавказец, характерно хехнув, саднул Егора сжатыми в копыта костяшками пальцев в переносицу. Если бы не реакция Крутого и его чутье сакки ветра смерти, он бы тут же и погиб. Противник бил с выплеском энергии и целил в носовую перегородку. такой удар ломал перегородку перебивал пучок носогубных артерий и вгонял острый край кости в мозг ушёл от него круто в самый последний миг миг сатори бо его вопрос светления, но и без того, не попав в цель, удар был слишком силен и порвал кожу на щеке под глазом, слегка оглушив Егора. И опять же, если бы не его боевые рефлексы, натренированные сотнями схваток и тренировочных боев, безошибочно управляющий телом даже в моменты отключения сознания, противник добил бы его, остановившись он хотя бы на мгновение. Однако полковник за секунду сделал ещё четыре движения ушёл от связанной с парки то есть удара наносимого другой рукой в голову вслед за первым травмирующим слегка присел убирая голову от клюва орла опустил левую руку вниз прикрывая пах и толкнул не ударил а именно толкнул потому что для нанесения ответного удара пространства в этом положении не было противника в плечо Это позволило ему заблокировать четвёртый удар коленом в промежность и на несколько мгновений прервать атаку Рамазана, не ожидавшего, что противник устоит. Тогда Кавказ начал второй этап боя, применив методы захвата, выкручивания суставов, сжимания тела и удушения. Действовал он все так же быстро, плавно, без остановки, а обладая большой физической силой, вполне мог сломать руку, передавить горло или скрутить тело противника до сжатия надпочечников, что приводит к смерти от удушения. Крутов тоже не остановился на достигнутом, а опережая Рамазана на какие-то доли секунды за счет угадывания приемов и предвидения его действий. Поэтому, как только Кавказе захватил его правую руку и блокировал её предплечьем, одновременно надавливая на плечо левой и заводя её за спину, удерживая ноги Егора своими и с силой закручивая его торс влево, Егор ответил гирей. То есть подогнал ноги, падая вниз, и тут же выскальзывая из захвата, ударил поднимающимися вверх кулаками по ушам противника. Рамазан отшатнулся, невольно поднимая локти для защиты верхней части груди и горла. Обычно после удара по ушам последователи восточных единоборств применяли прямые удары в открывшееся пространство верхнего пояса. Но Крутов был воспитан по системе барса и ударил двойным топором дровосека рёбрами ладони сверху вниз по почкам кавказца заставляя его защищаться по длине то есть комбинацией блоков уклонов и отходов Понимая, что проигрывает Крутову в скорости мышления и проведения приёмов, он сориентировался, и начал третий, судорожный этап боя технический, с использованием того арсенала, который он носил с собой. Сначала он метнул в Крутова нож, а когда Егор отбил его неуловимым движением автомата, искусство отбивания летящих сюрикенов, тотоку хиеси, и он учил ещё Мстислав Калинович Рамазан Ласточки нырнул на пол за своим пистолетом, одновременно ухитрившись достать из ножной кобуры ещё один пистолет Glock 27 из так называемой карманной серии. Но ему, чтобы проделать этот трюк и начать стрельбу, требовалось выполнить четыре движения за полсекунды. Круто уже. Достаточно было нажать курок автомата, висевшего на левом плече. Но стрелять он не стал. Метнул Дентайр Для этого ему понадобилось всего 2 десятых секунды. Федотовский кинжал вошёл в ухо Рамазану по самую рукоять и отбил ему всякую охоту воевать и двигаться. Выстрелить кавказец так и не успел. В гостиной Мокшина наступила пугливая тишина. Белый как полотно хозяин и его высокий гость Молча смотрели на труп коллеги, под головой которого расплылась небольшая лужица крови. Тихий щебет мобильного телефона прозвучал как взрыв гранаты, заставив всех вздрогнуть. Крутовшевельнул стволом автомата. Отвечай. Мокшин, сглотнув слюну, трясущейся рукой: "Да я не герой, ты у нас господин мэр, только на вид, кажется, героем, и то лишь когда тебя прикрывает кодла в 15 человек". взял трубку телефона я слушаю да нет всё в порядке рамазан развлекаются нет не надо ждите он выключил телефон и посмотрел на крутова с собачьими глазами а теперь делай то что я тебе сказал тихо проговорил егор ещё раз попытаешься зайти мне в спину убью Георгий, начал было полковник милиции, на которого победа Крутова тоже оказала впечатление, и умолк, заметив его жест. Мокшин помог своим телохранителям прийти в себя и повёл их, ничего не соображавших, за собой. Дверь за ними закрылась. Надежды на него было мало. Вряд ли он собирался ехать в Жуковку спасать Елизавету, но Егор был уверен, что в ближайшие полчаса никаких решительных действий от него можно не ждать. Марбрянска оказался достаточно впечатлительным человеком. "Теперь разберёмся с тобой", сказал Крутов, присаживаясь на краешек стола напротив полковника. Потрогал щеку под глазом, озабоченно посмотрел на кровоavленные пальцы, достал платок. Фамилия, должность. Я не обязан, угрюмо бросил строптивый милиционер, поглядел в ледяные глаза крутова и поёжился. Фамилия, должность. Повторил тот. Свир, начальник гор УВД. В хорошую же ты компанию влип. Начальник Свир. Ты хоть знаешь, чем занимается твой друг Жора Мокшин? Он мэр? Да какой он мэр? поморщился Егор Гангстер. В российском легионе что-нибудь слышал? Взгляд из-под лобья с проблеском недоумения. Что за легион? Значит, не слышал. Видишь, как они тебя не уважают? Держат за пешку, чтобы подставить в любой момент. да денежками, наверное, снабжают регулярно, чтобы не слышал того, что слушать не положено. Впрочем, скоро у тебя спросят, что ты делал в компании с Мокшиным и Дубневичем. Ты мне, в общем-то, не нужен, ответь только на пару вопросов. Кто это? Егор кивнул на тело Рамазана. Какой ты имеет значение никакого. Крутов остался спокоен. Но если ты проститутка лицейская, будешь и дальше отвечать в том же духе. я тебя евнухом сделаю кто этот человек полковник свирь понял что собеседник не шутит сказал не хотя рамазан рахимов эксперт из спецподразделения роп уж не эксперт ли по зачистке слишком хорошо для роп совладеет рукопашкой как он оказался в вашей компании он тебе подчиняется В особых случаях, когда требуется обезвредить особо опасного преступника, как и мэр представил меня, так Свир дёрнул щекой, отвернулся. Круто вглянул на часы, подошёл к телу эксперта Роб и проверил его карманы. У Ромозана оказалось не одно, а целых два удостоверения с вытесненными золотом двуглавыми орлами. Одно капитана регионального управления по борьбе с организованной преступностью, второе майора какого-то спецподразделения, прячущегося под аббревиатурой РЛ Солоос. Хмыкнув, Крутов перечитал удостоверения, сунул под нос начальнику УВД, расшифровывай. Тот прочитал в недоумении и пожал плечами. Я такой организации не знаю, зато я знаю, вернее догадываюсь. Здохнул Егор, пряча платок. Кровь из раны на щеке перестала течь. Расшифровывать эту умудренную дурь можно примерно так: Российский легион, спецотдел по ликвидации особо опасных свидетелей. Вставай, полковник, оторви недвижимость от стула. Иди вперед. Куда? Спустимся к машине во избежание соблазнов застрелить меня при попытке к бегству. Тебя все равно поймают. Это еще бабушка над врет сказала. Игорь уткнул ствол автомата между лопаток начальника милиции и повел его из квартиры на улицу. Кстати, полковник, а почему ты не взял своих ребят из АМОН или СОБРА? Уверен, они подготовлены лучше? Мальчиков Мэра. Свид низкорослый, плотный, косолапый засопел, но не ответил. Крутов толкнул его стволом автомата. Заснул? Не велели. Через силу буркнул полковник. Шея его налилась кровью. Верю. Зачем поднимать лишний шум? Кто велел-то? Жорка? Георгий Владиславович. Спасибо, что послушался. С обровцами мне пришлось бы воевать серьез. Во дворе машин Мокшина с братвой не оказалось. Мэр всё-таки ослушаться своего врага не посмел, а может быть, сделал вид, что подчинился приказу, а сам решил отсидеться где-нибудь в сторонке. Не обнаружил Егор и оставленного прикрытия в виде наблюдателей и снайперов на крышах соседних домов. Помощники у Георгия Владиславовича опыта операций по захвату профессионалов спецслужб не имели. Тем не менее, крутов усадил начальника УВД Брянска в Ниву, не обращая внимания на увеличившийся поток пешеходов, и выехал с ним за город по Московской трассе. Сказал, высаживая полковника в лесу: "Не говори никому, что случилось, даже прямому начальству в области, иначе к тебе придёт другой Рамазан и уберёт как свидетеля. Если ты умный, попробуй выяснить, что такой российский легион, только тихо". без помощников самостоятельно и сообщив в Москву, есть к кому обратиться в случае чего, найду. Тогда бывай здоров. Крутов закрыл дверцу и погнал Ниву дальше, оставив растерянного полковника на дороге. Но как только тот скрылся за поворотом дороги, развернул машину и просёлочной дорогой выехал на трассу, поворачивая к городу У него ещё оставалось время на то, чтобы заехать в офис брянского филиала ордена чести и справиться у его магистра о судьбе Федотова. Заодно Егор наделся поменять вид транспорта на Ниве, передвигаться остановилось опасно. В начале одиннадцатого он зашел в здание областной администрации, где располагался орден чести, поблагородил смеловидной секретарши магистрата, которая ничего о Федотове не слышала и дождался самого магистра. Однако Дмитрий Евстафьевич Кумок тоже ничего не слышал о разгроме Жуковского отделения ордена и, скорее всего, резидентом военной контратаки не был. Он слишком открыто выражал свои эмоции, оставив его в горестном недоумении, Крутов с тяжёлым сердцем сел в Ниву и снова выехал из Брянска, но уже не по московской дороге, а в сторону Рослова. Оставил машину за посадкой, проголосовал и через час неразговорчивый старикан на старой Волге высадил его на окраине посёлка под названием Сельцо. До встречи десанта витязя оставалось ещё 2 1/2 часа.